Глава 106. Лярюш пылала всю ночь. На рассвете, когда пожарные сумели пробраться к подъезду, слабый аромат лаванды еще пробивался сквозь густой запах дыма. Пепел перемешался с потаявшим снегом, и на подходе к дому образовалось целое болото, пройти по которому можно было только в специальных сапогах. Пожар превратил Ларюш и окружающие ее постройки в обгоревшие руины. И только неутомимые креатиды все еще держали на плечах козырек подъезда. Над безрадостным пейзажем, по-прежнему, как ни в чем не бывало, высился железный шпиль Ларюш. Скелет павильона Британских островов выстоял. Статуя Эйфеля тоже. Пожарные вошли в мастерскую и начали поиски, шаря фонариками по закопченным стенам и кучам пепла. Внезапно что-то в центре комнаты привлекло их внимание. «Все сюда!» — позвал один из спасателей. Его фонарь выхватил из полумрака неясные очертания человеческой фигуры. Пожарные сгрудились посреди студии. «Рукав! Живо!» — приказал капитан. Столб воды обрушился на гору пепла и сажи, размывая ее во все стороны. Что это? Девушка. Девочка-подросток, мертвая, словно святая. Она как будто спит. Посреди залитой водой комнаты покоился целый и невредимый стеклянный саркофаг.